Глава 24. Мука. Стемнело. Княгиня Верея впервые за последние несколько лет отправилась в черный дворец. Невозможно было спокойно сидеть и ожидать, когда сын сам почтит ее визитом. Она нашла гора на библиотеке. Впрочем, ничего удивительного. Войдя, она увидела его склонившимся над стопкой рукописей. Заметив мать... Хозяин черного дворца поклонился, приветствуя. Княгиня ответила легким кивком головы. Я знала, что визит ко мне не станет первым, что ты сделаешь по возвращении, попиняла она сыну. А сколько нашел часть библиотеки Змея? Глаза Гарана горели восхищением. Я просто не мог не взглянуть. Верея Хмуро оглядела разложенные вокруг книги и свитки. Одни казались древними. Другие сверкали золочёными переплетами и обложками. Возможно, рукописи откроют тайны прошлого или подарят новые знания, но для ее взволнованного сердца это ничто сейчас. «Почему Аскольд не вернулся домой вместе с Агнеславой?» Сурово спросила она. «Где носит твоего брата, когда он должен быть здесь?» «Он дал слово помочь царь-девице Маре найти сестер. пожал плечами горан поддался порыву, пообещал, теперь выполняет. «Почему ты не помог ему? Разве не ведаешь, где сестры царь-девицы?» Аскольд знает, что они мертвы, их нет на свете. Знает, что Мара ничего не найдет от их тел не осталось и следа. «Тогда почему он там?» — вскричала мать. «Разве не очевидно? Он сам так захотел?» — спокойно ответил Гаран. Аскольд хочет найти свидетеля убийства, считает, что так исполнит свое обещание. «Вы сводите меня с ума!» — прерывисто вздохнула княгиня. «Сперва отправились за Агнеславой, едва не сгинув в старых горах. Теперь решили помогать царь-девица. Какой толк от поддержки правительницы царства Идун? У них нет и сотой доли нашего влияния. Возможно, благодарность...» Разглядывая обложку очередной книги, заметил сын: Скорее всего, тебе еще не успели доложить. Но за то, что я сейчас могу стоять здесь и вести беседу с дорогой матушкой, нужно благодарить Огниславу Мару и еще кого-то, о ком я надеюсь, узнать в ближайшее время. Глупости! Ты бы не попал в беду, если бы остался дома, упорствовала Верея. А сказал, что ларец спрятан где-то на острове. Нужно было просто забрать ее младшую сестру и... И не мстить за смерть отца? Остаться дома, трусливо спрятавшись от врага, дав ему возможность снова окрепнуть и нанести новый удар? Этого ты желала?» Вдруг разозлился Гаран. «Не смей так говорить. Не прикрывайся памятью отца!» Голос матери задрожал. «Думаешь, я не вижу твоего отношения к ней?» «Ты можешь обманывать Аскольда, но не меня». «И что?» – вызывающе взглянул в глаза княгини-сын. «Я не совершил ничего, что навредило бы Зияшскую семье или брату». Мать внимательно ловила каждое изменение в выражении его лица. Она отметила, что Гаран не смог долго держать ее взгляд и отвел глаза, сделав вид, что опять сосредоточился на книгах. Мысль, мелькнувшая в ее голове, заставила вздрогнуть. «Посмотри на меня и скажи, что мои опасения напрасны. Содержимое ларца — это все, чего ты желаешь, верно? Для всех будет лучше, если мы не станем выяснять, чего я желаю», — негромко ответил он. «Отринь свои опасения. Агнеслава знает о тебе?» «Нет. Она влюблена в Аскольда». Только сейчас Гаран наконец открыто взглянул на мать. «Ты зря переживаешь. Я добросовестно исполняю свой долг. Как бы ни закончился наш поход в старые горы, это было на благо Зияшку. Ты мог погибнуть!» В глазах Верея сверкнули слезы. «Думаешь, я смогла бы пережить твою смерть? Почему вы так безрассудны, и ты, и Аскольд, ваш батюшка, Княгиня не смогла говорить дальше. Голос пропал, горло сдавило от переживаний. Гаран отложил книгу и, подойдя, обнял мать. «Мама», — тихо сказал он, прижимая ее к себе. «Если бы я тогда не настояла на своем, прошептала она, вытирая слезы. «Если бы не упорствовала». Он ведь сомневался. Видимо, они с братом слишком привыкли видеть в матери сдержанную и властную правительницу, — Забывая, что прежде всего она обычная женщина, что бы Верея не говорила о долге, как бы ни увлекали ее дела государственные, муж и сыновья, их жизнь и здоровье всегда были для нее на первом месте. «Мама», — начал Гаран, — «что случилось, то случилось. Не вини себя. Ты не могла знать. Даже я не знал. Послушай внимательно. Есть события, которые неизбежно произойдут». «Одни я вижу, другие скрыты для меня. Но из того, что я ведаю, ясно. Самое тяжелое время впереди. Пока я находился в забытии, в ущелье, ко мне приходили видения. Нас ждет большая война. Готовиться к ней нужно уже сейчас, пока я не знаю, с кем нам предстоит воевать. Но то, что остатки братства змееборцев сыграют в этой войне свою роль, сомнений нет». То, что делает сейчас Аскольд, сослужит ему добрую службу в будущем. Поэтому я не препятствовал. Ты можешь мне не верить, но царство Идун окажет Зияжскую и нашей семье неоценимую помощь, когда придет время. Не таи она на Агнеславу, помни, она мать следующего князя Зияжска. В этом я уверен. Она тоже часть нашей семьи. «Незадолго до похищения я дал ей рубин, кровь змея, сказав, что содержимое может излечить любую рану. Она могла спасти только свою жизнь, однако спасла их жизнь змея. Разве этот поступок не показал ее преданность?» Княгиня освободилась от объятий и взглянула на сына. «Ты рискнул жизнью, чтобы проверить ее преданность?» Верея свела брови. «Ты сумасшедший!» «Или ты знал, что она поступит именно так?» «Конечно, я знал», — соврал Гаран, чтобы успокоить мать. «Боги всемогущие! Мне, наверное, никогда не понять, как ты теперь видишь этот мир!» — вздохнула княгиня. «Хорошо, я поверю тебе». «Добро», — улыбнулся он. «И, пожалуйста, не затевай войну с невесткой. Напрасная трата сил, которая только помешает в дальнейшем, «Но я буду присматривать за ней», — решила настоять на своем вере. «Конечно», — согласился сын. Когда мать, успокоившись, покинула библиотеку, Гаран достал из-за пазухи подвеску с рубином. Опустевший камень вспыхнул миллионами искорок в свете свечей. Он забрал украшение у Аскольда, чтобы вернуть хозяйке, но чем больше размышлял, тем сильнее хотел оставить его себе». Пусть она не знала, пусть косвенно, но ведь Игнислава спасла его жизнь. Этот камень — свидетель ее заботы. Он хранит тепло ее рук, помнит порыв ее души. Какой сладкий самообман! — подумал Гаран и, усмехнувшись, убрал подвеску обратно с глаз долой. Лошади, тихо всхрапывая, шагали по горной тропе. Царь-девица, одетая теперь уже как правительница народа Идун, ехала впереди. Задумавшись, Аскольд и не заметил, что его взгляд блуждал по ее стройному стану, замирая на белом золоте волос. Вот уже несколько дней пути он размышлял, как сказать Маре правду. Несколько раз князь пытался заговорить с ней о том, что повидал ему брат, но каждая попытка заканчивалась неудачей. Мара так надеялась найти своих сестер, как подобрать подходящие слова, зная, что они разобьют ей сердце. Гаран указал место, где царевны находились в заточении, но после сообщил страшную тайну их смерти. На расспросы Аскольда брат ответил, что тот сможет найти лишь случайного свидетеля и не более. До заброшенной крепости оставалось менее часа пути. Скоро наступит момент, когда молчать дальше будет нельзя. Вот и заросшие кустарником укрепления нижнего пояса обороны. Когда-то на месте этой тропы была мощенная камнем дорога, а земли принадлежали воинственному племени. Все течет, все изменяется. Одни государства умирают, другие, обретая силу, приходят им на смену. Ныне никто и не вспомнит о могучих племенах горцев, Люди ушли, и их старые крепости — все, что осталось. Когда-то, давно, когда ходить по Зияне было небезопасно, здесь пролегал главный торговый путь. Теперь же тут шумели леса и бегали дикие звери. Аскольд подумал о том, что у потомков тех горцев тоже есть причина ненавидеть Зиярск и его семью. На счастье князя они покинули старые горы давным-давно. Он ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Повинуясь внутреннему порыву, посмотрел туда, где должен был оказаться наблюдатель. Никого. Только густые заросли хвойного леса. Чуть поодаль хрустнула ветка. Аскольд снова всмотрелся. Пусто. В ельнике явно кто-то прятался. Прошло еще некоторое время, прежде чем князь разглядел Бурую лохматую спину и черные глаза бусинки. Медведь. Медведь затаился средь пушистых еловых веток, не желая показываться людям. Остановив лошадь, Аскольд замер карауля. Словно поясняя свои намерения, животное заворчало и двинулось прочь от дороги. В это самое время царь-девица, заметив, что князь отстал, поманила к себе яру, лошадь которой шла рядом. «Тебе не кажется странным, что основной состав дружины Зияшска отправился домой?» — негромко спросила она. «Как думаешь, воины тени сопровождают князя сейчас?» «Воины тени?» — переспросила Яра. «Мне кажется, воинство змея — лишь легенда. Мало кому удавалось увидеть их в реальности. Да и те, кто видел, рассказывают небылицы». «Мало кто видел?» Мара взглянула на подругу удивленно. «Они же сражались вместе с тенями плечом к плечу. Да, я допускаю, что в Зияжске действительно есть воины, которые носят черные одежды, но, думаю, они просто обучены лучше других», — беззаботно улыбнулась воительница. «Слухи о заколдованной дружине змея выгодны князьям Зияжска». «Пусть враги опасаются, но если бы тени действительно существовали, то они бы охраняли своего государя в этом походе, ведь так?» «Так», — растерянно отозвалась Мара. «Вот, мы бы неминуемо увидели их во время нападения в лесу. Однако переломить ход сражения помогли не таинственные тени, а отряд подкрепления, о котором князь и сам не знал». Яра говорила искренне царица терялась в догадках, что происходит. Неужели она не помнит воинов в черных одеждах? «Да и разве правителю Зияжска нужно много людей для охраны?» продолжила Яра. «Вы же видели князя в деле?» «Постой!» — насторожилась царь-девица. «А воинов с золотыми глазами ты помнишь?» «У кого-то из воинов были золотые глаза?» Теперь уже Яра удивилась. «Да, государня слишком наблюдательна». «Простите, но я не помню, у кого какие глаза были», — помотала головой спутница. «Ладно, забудь», — кивнула Мара, оглядываясь. «Надо будет осторожно поспрашивать остальных. Помнит ли кто-то воинов теней? Колдовство не иначе». Аскольд нагнал их, и царица с подозрением взглянула в его лицо. «Что-то отвлекло вас?» — спросила она, чтобы не выдать своих чувств. «Медведь». — улыбнулся Аскольд. — Похоже, мы помешали косолапому. Тропа тем временем вывела их к крепости. Лес постепенно сменили одиночные островки деревьев и кустарника. Стало хорошо видно старинную дорогу, которую уже покрыли собой травы, оставив лишь узкую каменистую тропку посередине. Остатки стен, что когда-то обступали ее, наглядно демонстрировали ширину мощённого полотна. Две повозки могли бы свободно разъехаться, не мешая друг другу. Стена справа уходила вниз, удерживая дорогу над ущельем. Левая стена поднималась вверх, являясь основанием следующего куска тракта. Тропа извивалась, подобно гигантской змее, поднимая путников на вершину горы, где возвышались башни древней цитадели. Ни ворот, ни стен крепости не осталось, Да и сами постройки стремительно разрушались. Хорошо сохранилась лишь главная башня. четырехгранным исполином она возвышалась над руинами, обступившими внутренний двор. Видимо, когда-то крыши построек были деревянными, от них тоже не осталось и следа. Зато в тех частях крепости, где сооружения имели два этажа, вполне можно было укрыться под низкими каменными сводами первого уровня. Оказавшись во дворе, воины тут же обследовали территорию, нашли колодец с родниковой водой и следы пребывания людей. Они были тут совсем недавно. «Крепость пуста», — доложила Яра спустя некоторое время. «Ищите вход в подземелье», — велел Оскольд, помня рассказ брата. «Их два, в главной башне и в лесу со стороны ущелья». «Думаю, тот, что в башне, найти проще». «Ищите», — кивнула Мара и обратилась к князю. «Они там?» Когда мы отправлялись в путь, я сказал, что не знаю, где сейчас царевны. Змей указал место, где их держали, и поведал, что, возможно, их уже нет среди живых. «Я помню, но я буду искать их, пока не найду живыми, или...» Она осеклась. «Пока не найду». Царица должна быть готова. Аскольд снова попытался рассказать Маре горькую правду. «Нет, молчи!» — остановила она его. «Я никогда не буду готова. Пока не найду, буду верить, что мои сестры в добром здравии!» Аскольд промолчал. Спешившись, он помог царице спуститься с коня, а затем увел лошадей. Он оставил поиски подземелья людям Идун, занявшись вместе с дружиной подготовкой к ночлегу. В том, что следующую ночь придется провести здесь, князь не сомневался. Когда раздались крики «Нашли!», укрытие для лошадей на ночь уже было готово, и дружинники вовсю занимались шалашами для себя. Оказалось, что ход был наскоро замурован, поэтому найти его удалось не сразу. Догадались только, когда начали внимательно изучать кладку и поверхность пола в башне. Вскрыв вкладку, обнаружили ступеньки, уходившие в черную пустоту. Царь-девица решила спуститься только тогда, когда подземелье уже было хорошо освещено фонарями. Она медлила до последнего, надеясь, что сестёр найдут, хотя умом понимала, живых людей там быть не может. Увидеть же убиенные тела она откровенно боялась. Вскоре Яра доложила, что ничего не нашли, И Мара начала спускаться. Возможно, остался какой-то след от сестер, какая-то подсказка, где искать дальше. Длинный сводчатый коридор имел множество дверей. За ними располагались малюсенькие помещения, в которых стояли кровати, сундуки и принадлежности для умывания. К удивлению царицы, в каждой камере было небольшое окошко. Эти окна располагались под крепостью со стороны ущелья И не бросались в глаза снаружи. Комнат было три десятка, но лишь одиннадцать имели обстановку и остекление с людой. Неужели именно здесь они провели столько времени, подумала Мара, и сердце кольнуло боль. Она осматривала помещение за помещением. Ничего. В последней камере Мара уже не разбирала дороги из-за застилавших глаза слез. Все бесполезно. Подайте мне хоть какой-то знак, пожалуйста, — прошептала она про себя, — хоть маленький. Когда она уже выходила, совсем отчаявшись, то запнулась об порог и упала на колени. Отвергнув помощь, царица начала подниматься. Соднила коленки, на ладонях появились кровавые царапины. Но Мара тут же забыла о них, когда взгляд упал на что-то, сверкнувшее меж камней у порога. Она наклонилась и попыталась достать предмет пальцами. Не вышла. Вынув нож, стала ковырять расщелину межкаменных блоков. Кольцо. Вскоре она извлекла оттуда золотое кольцо с белым ониксом и разрыдалась, как ребенок. Это кольцо с белым ониксом мать передала ее старшей сестре, когда предвидела свою кончину. Спустившись в подземелье, Аскольд нашел царицу сидящей на пороге одной из камер. Она плакала, что-то прижимая к груди, а ее люди стояли вокруг, почтительно опустив головы. «Раступитесь», — резко приказал князь. Он стремительно подошел к заливавшейся слезами Маре, поднял ее за плечи и повел прочь. Она попыталась отмахнуться, но крепкие руки Аскольда не оставили ей шансов. Выведя царицу на свежий воздух, Он увел ее за Аркаду, полуразрушенной стены, велев своим воинам никого к ним не пускать. Яра порывалась следом, но ее остановили, попросив приглядывать за своей государыней на расстоянии. Видя, как царица позволила себя обнять, как все реже вздрагивали ее плечи, верная воительница согласилась. «Это кольцо принадлежало моей старшей сестре, а до нее маме и бабушке», — проговорила Мара, раскрывая ладошку и показывая Аскольду свою находку. «Сестра бы не рассталась с ним добровольно. Никогда!» Аскольд молча погладил ее по спине. «Что он мог сказать сейчас?» «Ничего. Она уже почти готова принять действительность, и ей и так тяжело». «К чему слова?» «Достав из заворотника цепочку с кулоном,» Мара продела ее сквозь кольцо и снова попыталась застегнуть, но пальцы не слушались, не получалось. Остановив царицу, Аскольд помог ей справиться с застежкой. «Я буду носить перстень, как подвеску, пока...» Мара осторожно подбирала слова. «Пока не буду уверена, что осталась одна». Она как-то странно посмотрела на Аскольда, а после снова прижалась к его груди. «Постой со мной так еще немного, пожалуйста», — прошептала царица. «Это всего лишь сочувствие попавшему в беду, не более». Продолжая хранить молчание, а Аскольд обнял ее крепче. Никто не мог сказать, будто князь позволил себе вольность. Всего лишь сочувствие. Обычное человеческое участие убеждал себя он, гладя белесые локоны. Однако...» В глубине души знал, что если бы сам того не желал, шагу бы лишнего не сделал. Чтобы отвлечься и выглядеть отстраненным, он всмотрелся вдаль. Взгляд бесцельно блуждал по горам, на которые отсюда открывался прекрасный вид. На одном из скалистых уступов вдруг заметил медведя. Неужели это то самое животное, что встретило их у дороги? Расстояние большое, но это точно медведь. Зверь словно наблюдал за происходящим в крепости. «Свидетель?» — подумал князь. «Да нет, быть такого не может». Брат сказал, что свидетелем окажется ночной вор, человек. Вечер в горах стремителен, ночь наступает быстро. Аскольд не просто так взял на себя обустройство лагеря. Дружине он дал строгий наказ делать вид, что спят, и поджидать вора». У припасов и возле лошадей устроили ловушки. Отдав царь-девице и ее людям башню, Аскольд со своими молодцами улеглись в схронах, что соорудили на улице. Князь любил охоту, поэтому подготовился на совесть. В полночь похолодало. Вода в лужах начала схватываться льдом, набежали тяжелые тучи, заслонив собой луну и звезды. Темно, хоть глаз выколи. Кутаясь в шубы и пряча озябшие ладони, дружинники не спали. Скрытые шалашами из еловых веток и хвороста, они вглядывались в ночную мглу. Фонари, тусклотлевшие у коновизи и телег с припасами, раскачивались на ветру. Слабым своим светом они выхватывали из темноты первые снежинки. Аскольду показалось, что у дальней стены мелькнула какая-то тень, и князь насторожился. Ветер подул сильнее, сорвав один из фонарей. Вскоре потух и второй. Неспроста. Внезапно раздался шум и звон. Кто-то попал в ловушку у телег. Покинув укрытие, князь с дружиной поспешили туда. Оказавшись у ямы, они зажгли фонари. Каково же было удивление Аскольда, когда он увидел медведя. На дне ямы метался его старый знакомый. Чутье подсказывало, что это именно он. «Княже, что будем делать?» — поинтересовался дружинник. «Зверь хоть и молодой, но дюже злой, похоже. Убьем его?» «Погоди, дай подумать», — остановил Оскольд. На шум прибежала Мара с охраной. Видно было, что она торопилась на помощь, Шуба спешно накинута поверх рубахи, волосы растрепались в руке обнаженный меч. Ее тело еще хранило тепло сна, а на щеке отпечаталась складочка от простыней, однако глаза сверкали решительностью. Поняв, что не только он один сейчас не может оторвать глаз от царь-девицы, а Аскольд подошел и запахнул на ней шубу. Мара смутилась. Вручив ему меч, она принялась спешно застегивать пуговицы. Вот, беззаботно указал в яму князь. Поймали ночного воришку. Медведь? удивилась царица. Зачем же он пробрался сюда? Зима скоро, жир, он уже нагулял, должен ко сну готовиться. Сдается мне непросто это медведь, заметил Оскольд. И чем он непрост? Царь девица внимательнее взглянула на зверя. Скажи, царица, может человек быть зверем? Может. «Если он колдун или кто-то наложил на него заклятие?» Мара взглянула на князя. «Он? А вот сейчас мы это и проверим», — кивнул князь. «Почему, думаешь, он охотился за телегами обоза?» «Благословенная богами пища и ткани с крапивы?» «Верно». «Принесите мою рубаху из крапивы», — велела царица. Аскольд тем временем соорудил жертвенник, а дружинники сложили семь костров. Поджигая костры, князь воздал хвалу богам. Поставив на жертвенник чашу с родниковой водой, а перед ним лохань с медом и хлеб, он молил о благословении. Обойдя все семь костров, князь бросил в них подношение, взял чашу и пролил несколько капель на хлеб и мед. Мара разорвала рубаху из крапивы по боковому шву и расстелила среди костров. Аскольд выплеснул на нее оставшуюся воду и, поклонившись на четыре стороны, поднял рубашку. Князь отправился к яме, где медведь в злобе скреб когтями камни. Туда же принесли хлеб и мед. Положив хлеб к меду и закрепив лохань на веревках, князь велел опускать ее в яму. Зверь заметался, но после принюхался и подошел к лохани. Стоило ему начать пожирать пищу, как князь спрыгнул в яму и накинул ему на спину рубаху. Взревел медведь, развернулся, хотел было кинуться на осколда, да ноги его подкосились, задрожало тело, и обратился он человеком. Мальчишка лет 14, сжался в комочек, прикрывая ногой тело рубашкой. Взглянув на князя, он попятился а по щекам покатились слезы. «Не бойся меня, я тебе помогу!» Аскольд подошел к нему. «Ты чьих будешь? Как тебя звать-величать?» «Родим, сын кузнеца Ждана!» С трудом выговаривая слова, произнес паренек. «Как же ты оказался в медвежьей шкуре, Радим Жданович!» поинтересовался Аскольд и крикнул дружине. «Одежду мальцу принесите, чай не лето!» Отправили меня учиться к известному мастеру-оружейнику в город. Мастер — человек гневливый, чуть что сразу за розги хватается. Учеников у него много, поэтому порит не жалеючи, запинаясь, рассказывал парнишка. Как-то раз взял он заказ колдуна на ножи, а я заказ тот испортил. Колдун разозлился, что вовремя ножи свои не получил. Стал мастеру расправы грозить. Тут он меня колдуну и отдал. Сказал, что тот может наказать, как пожелает. На свое усмотрение. Колдун, недолго думая, обратил меня диким зверем. Сказал, что раз я бездельник, то век буду по лесам шататься, дело не знаю. Принесли одежду. Радим с благодарностью ее принял. Они выбрались из ямы и подошли к костру. Согревшись, парнишка вытер слезы, повеселел. «Вы простите, что говорю коряво. Долго уже человеческих слов не произносил», — сказал он. «Это пройдет, не переживай», — подбодрил его Аскольд. «Скажи мне, видел ли ты, что произошло здесь до нашего появления?» «Ищу я одиннадцать своих сестер. присоединилась к расспросам Мара. «Не видел ли ты их, когда бродил по окрестным лесам?» «Видел», — потупился Вородим. «Но, боюсь, вам ответ не понравится». «Ничего не бойся», — заставила себя улыбнуться царица. «Просто расскажи, как есть. Я в любом случае награжу тебя за помощь». Запинаясь и останавливаясь, Вородим рассказал Маре все, что видел. Она выслушала со спокойным лицом, лишь побледнела, когда узнала, что никогда не найдет тела. Поблагодарив парня, велела отвести его в тепло, хорошенько накормить и дать кошель серебра в награду. Сама же белая, словно мертвец, на негнущихся ногах поднялась на башню и проплакала там до утра. Мара запретила кому бы то ни было следовать за собой, но сколь ты ее не послушал. «Царица ему не указ, он сам себе хозяин». Поднявшись следом на башню, князь приглядывал за ней так, чтобы царь-девица не заметила. Обещание выполнено. Можно хоть сейчас отправляться домой, зачем же он продолжает мерзнуть на пронизывающем ветру, скрываясь средь заледеневших камней разрушающейся кладки. «Не равен час, глупость какую сотворит!» Сердце женское ранимо и часто сильнее ума, объяснял Аскольд свои действия. «Нельзя ее сейчас одну оставлять. Надо покараулить».